Глава пятая. Отражение и преломление. Да, рейс закончился, а до дома под Меллингом, что снял для нашей команды Клаус, мы добрались лишь через неделю. Пока отдохнули в киле от похода, пока дали круголя над Балтикой, чтобы не настораживать германцев полетом в Вент, вот время и ушло. Но тем слаще было возвращение. Нет. Можно было бы, конечно, и в порт приписки рвануть, на Шетланды, но, честно говоря, хотелось отдохнуть по-человечески, без особых рисков и волнений, а в тамошней вольнице это было бы затруднительно. Проходимцев на Шетландах, да и просто вспыльчивого народу сверх всякой меры. Шагу не ступишь, чтобы в историю не вляпаться. Меллинг, конечно, тоже не подарок, но там все же куда спокойнее, чем на Шетландах. Опять же, подходящие материалы для пополнения израсходованного почти в ноль боезапаса Мурены куда проще и дешевле будет найти через того же Клауса. Вот и решили мы всей командой на отдых отправиться в Меллинг. И уже там, в спокойной обстановке, хорошенько отдохнув и приведя в порядок яхту, подвести итоги нашего затянувшегося путешествия. Дом... арендованный для нас предупрежденным телеграммой Шульцем, оказался старой фермой, оставленной хозяевами еще до Меллингской бойни. И обошелся он куда дешевле, чем съем номеров на всю команду в любой городской гостинице. Был, конечно, в этом варианте и минус, но один и вполне решаемый. Расстояние от фермы до самого Меллинга составляло 8 верст. Вроде бы тьфу для дирижабля, Это дистанция выхода на курс после взлета. Для мобиля — 10 минут хода. А вот если на своих двоих? Впрочем, Клаус и тут не сплоховал, предоставив нам небольшой грузовичок на три четверти тонны с тентованным кузовом. Не бесплатно, конечно, но при стоимости аренды фермы в пяток венецких гривен в день еще пара монет роли не играла. Все одно. на круг выходило в полтора раза дешевле, чем остановка в гостинице. В общем, угодил, ушлый германец. Как есть угодил. Правда, толком осмотреть арендованное жилье мне удалось лишь неделю спустя, когда был закончен штатный осмотр яхты и завершены все регламентные и ремонтные работы, из-за которых мы с братьями только что не ночевали на верфи. Потом стало полегче. Я загрузил трюм заказанными опять-таки через Клаусы деталями и материалами и с разрешения портовых властей перевел Мурену на другую стоянку, попросту приземлив ее в огромном пустом дворе арендованной фермы, подальше от чужих глаз и поближе к хозяйничающей в доме Алёнке, чему та была только рада. А потом радости стало еще больше. В одну из своих поездок на верфь Я воспользовался дальней связью Мурены, чтобы отправить телеграмму старшим Трефиловым, и между нами завязалась переписка, в результате которой на третий день после переезда яхты на ферму родители моей невесты нагрянули к нам в гости. Виск, писк, хохот. Я смотрел на радующихся родственников, не видевшихся больше полугода, и молча улыбался. Как и в прошлые наши встречи, Мне было немного грустно и еще больше приятно, что часть этой радости досталась и мне. Ни Григорий Алексеевич, ни Марфа Васильевна не считали нужным сдерживать эмоции, в отличие от того же Федора, кажется, немного стеснявшегося той заботы, что проявляли в отношении него родители. Алексей с Вячеславом наблюдали за то и дело краснеющей конфуженной физиономией младшего брата с иронией и смешками. Они бы и на наверное, подшучивали бы, но та воспринимала изливавшуюся на нее нежность родителей без всякого смущения, не давая братьям ни малейшего повода для подколок. Когда первые восторги схлынули, и наша компания основательно разорила стол, накрытый стараниями женской части трефиловых, пришло время чаепития и тихого домашнего разговора обо всем и ни о чем. Родители рассказывали о своем житье бытье о родственниках и соседях, делились новгородскими новостями. Дети в ответ вываливали на них забавные истории из жизни экипажа Мурены, о местах, где нам довелось побывать за эти полгода. Аленка даже притащила свои альбомы. За два года она далеко продвинулась в искусстве светографии, проделав немалый путь от новичка-любителя до вполне серьезного светохудожника. и сейчас уже без всякого стеснения демонстрировала родителям результаты своих трудов. Весьма достойные результаты должен заметить. Виды озера Сёрвоксватн на острове Вагар заставили Марфу Васильевну восхищенно охнуть, а вот Григорий Алексеевич на миг посмурнел. Догадаться, что к чему, было несложно, и я, кажется, тоже не удержался от гримасы, потому как отец Алены, бросив на меня короткий взгляд, еле заметно, но очень многообещающе кивнул. Да ждет меня разбор полетов за форерскую авантюру. Ну, хоть не сегодня, и то хлеб. Хотелось бы мне сказать, что в своих подозрениях я ошибся. Но, увы и ах, нет, Григорий Алексеевич не стал портить столь хорошо начавшийся вечер неприятными разговорами. Но уже утром следующего дня, сразу после завтрака, он выловил меня в переоборудованном подвременную мастерскую старом сарае, и уж тут-то мне было никак не отвертеться. «Поговорим, зятек, — Поговорим, Зитек, прогудел появившийся в дверном проеме Трифилов-старший. С удовольствием откликнулся я, постаравшись скрыть вырвавшийся вздох за гудением включенной дрели. Отложив в сторону инструмент, Я вытер руки ветошью и, окинув взглядом кучи деталей на верстаке и вокруг, жестом предложил будущему тестю присесть на лавку под навесом у распахнутых ворот. Подхватив валяющийся в мастерской чурбачок, уже не единожды заменявший мне стул, я вышел следом за Трефиловым и, дождавшись, пока он усядется на лавку, расположился напротив. «Итак, Георгий Алексеевич, о чем вы хотели поговорить?» Не строй с себя дурачка, Рик, нахмурился Трефилов, выуживая из кармана кисет и трубку. Я хочу знать, какого черта вас понесло в места, где идет самая натуральная война. Сам решил сгинуть и моих детей угробить. Георгий Алексеевич, я выставил вперед руки, демонстрируя миролюбие. Ну, не хотелось мне лезть в свару со старшим Трефиловым. Я понимаю ваше беспокойство. «Но поверьте, оно совершенно беспочвенно. Даже если бы в Норвежском море и в самом деле шла война, которой там, кстати, и в помине нет, команде Мурены все равно ничего не угрожало бы». «Молокосос!» Нервно забивая табак в трубку, рыкнул тот. «В Новгороде только и разговоров о боевых действиях на фарерах. Норвежцы купцов караванами ходить обязали». В газетах то и дело о сбитых дирижаблях пишут, а ты суешься в самое пекло, как будто так и надо. А хоть один из тех писак, что панику поднимает, сам в тех местах бывал? — хмуро спросил я. Видел своими глазами те сбитые дирижабли, а? Или с чужих голосов поют? Как там, по сведениям из надежного источника, как сообщает французское издание? Исходя из доклада военного министра Норвегии, можно сделать вывод. «Рик, да какая разница, с чьего голоса они поют?» Треснув кулаком по лавке, вскинулся Трефилов. «Война-то и в самом деле идет. А ты попёрся в центр боевых действий, рискуя командой, головой и яхтой. И черт бы с ними с яхтой и головой. Они твои, а значит, и беспокоиться о них тоже следует именно тебе. Но твоя команда...» «Это мои дети, и их жизнями я тебе рисковать не дам». «Да нет там никакой войны, и риска не было», — отмахнулся я. «Норвежцы оружием брецают, обстановку нагнетают, а страховщики рады им подпеть ради прибыли-то. Вот и выходит, по газетам чуть ли не мировая война, а в действительности пшик, который даже блокады островов не обозвать». «Ты слишком легкомыслен», — явно еле сдерживаясь, произнес Георгий Алексеевич, ожесточенно грызя мунштук, ходящий ходуном и трещащей трубки. «Думаю, прежняя удача начисто лишила тебя осторожности, и мне это не нравится. В общем так, еще раз сунешься в какую-то авантюру и не видать тебе Аленой как своих ушей, ты меня понял, щенок?» «Еще одно оскорбление, старик, и мы очень крупно поссоримся». Поднимаясь на ноги, бросил я, старательно удерживая взбесившийся ветер от удара. Тряхнув головой и кое-как усмирив непокорную стихию, я шагнул было к распахнутым воротам мастерской, намереваясь вернуться к работе. «А ну, стоять!» — вскочил на ноги Трефилов и попытался ухватить меня за плечо. «Что за шум, мужчины? Чего не поделили?» Голос будущей тещи, появившейся из-за угла дома, словно приморозил ее мужа на месте. По крайней мере, вырвать руку из его хватки мне удалось без проблем. «Ничего серьезного, Марфа Васильевна», — отозвался я. «Георгий Алексеевич всего лишь высказывал свое мнение о моей работе. Прошу прощения, но вынужден вас оставить. Дела сами себя не сделают». Мы не договорили, Рик, оправившись от удивления, проворчал Трефилов. Не о чем договаривать. Вашу точку зрения я понял, уважаемый Георгий Алексеевич. Мою вы слышать не хотите? Стороны обменялись мнениями, но к единому знаменателю не пришли. Засим разговор, считаю, оконченным, покачав головой, я подарил Марфе Васильевне извиняющуюся улыбку и направился в мастерскую. Так, произнесла женщина, «пойдем-ка, дорогой, побеседуем». Эти слова и недовольное сопение Трифилова под звук удаляющихся тяжелых шагов было последним, что я услышал из-за захлопнутых ветром ворот. Уж не знаю, чем закончится их разговор и не присоединится ли после него матушка Алены к мнению мужа, но продолжать спор я не вижу смысла. «Георгий, дядька упрямый!» и моих аргументов слышать не хочет. Я свою точку зрения при высказанных им аргументах менять не собираюсь, потому как тоже упрямый. Ну а рассчитывать на то, что он сможет добиться чего-то оскорблениями и прямым давлением на меня — вперед. Правда, если старшие Трифиловы решат перетянуть на свою сторону детей, то меня могут ждать неприятные сюрпризы. Но это уже другой вопрос — ответ на который я, пожалуй, поищу позже, если понадобится. А пока... пока у меня и в самом деле есть работа, которую никто другой просто не сможет сделать, именно ей я и займусь». Выбросив из головы неприятные мысли о возможных проблемах, я принялся за дело и за сборкой торпед не заметил, как наступило время обеда. «Я бы его, наверное, и вовсе пропустил, да кто ж позволит-то?» Проскользнувшая в мастерскую Алена решительно оторвала меня от подготовки корпуса уже второй торпеды и, можно сказать, отконвоировала сначала в ванную комнату, а потом за стол. И ведь ни словом не обмолвилась о нашей с ее отцом стычке, хотя, ручаюсь, была в курсе утренних событий. Уже входя в столовую, я чуть придержал невесту за талию и, шепнув ей на ушко короткое «спасибо», шагнул к столу. Отодвинув для Алены стул, я подождал, пока она сядет и, приземлившись рядом, в предвкушении потер руки. Отстоящий в центре стола супницы шел просто одуряющий аромат новгородских щей. А я за время работы в мастерской успел нагулять зверский аппетит. И, иными словами, мне было совсем не до разговоров. Братья отсутствовали. Трефилов сердито сопел и тоже, кажется, не был намерен болтать. В результате хоть какую-то беседу за столом поддерживали лишь Алёна с матерью, не втягивая в нее ни меня, ни Георгия Алексеевича. И надо отдать должное нашим женщинам. Своим щебетанием они напрочь разогнали тяжелую атмосферу, которая, словно грозовая туча, начала собираться в столовой. А когда обед закончился... и Алёна закончила помогать матери с уборкой и мытьем посуды, она вновь пробралась в мастерскую, где я уже начал готовить корпус для третьей торпеды и, протянув мне огромную чашку кофе, потянула все на ту же переговорную лавочку. «Ну что у вас там с папой случилось?» — устроившись у меня под боком, проговорила Алена. «Да ничего особенного!» — поморщился я. «Георгий Алексеевич беспокоится о вашей безопасности», и слишком верит печатному слову. — Угу, — задумчиво протянула Алена. Переводя на русский язык, он взбеленился, обозвал тебя по-всякому и потребовал прекратить лезть в какие-либо авантюры. Небось, еще и пригрозил чем-то, да? — Как хорошо ты знаешь своего отца, — усмехнулся я. — Ну уж, — фыркнула Аленка, — просто я любопытна, и у меня хороший слух. «Слышала, как мама песочит папу. Вот и...» «Подслушала, да?» — дошло до меня. «А если да?» — с вызовом в голосе отозвалась она. «Так чем он тебе пригрозил?» «Тем, что я больше тебя не увижу», — не стал отпираться я. «Что?» И куда только подевалась моя милая и нежная невеста. Услышав мои слова, Алена просто взвелась. «Да как он смеет?» «Да я, да он, сбегу. Вот пусть только попробует меня забрать. В тот же час сбегу, клянусь». Тихо, тихо, солнышко. Я прижал к себе пышащую негодованием девушку. «Не надо никуда сбегать. Никто тебя у меня не отберет. Слышишь? А если попытается, выкраду». «Обещаешь?» И смотрит. «Конечно», — киваю в ответ. И вижу, как Аленка довольно улыбается. «Лиса!» «Так, дорогой мой, и что ты там устроил?» Сейчас после обеда Марфа была решительно настроена раздобыть ответы на все вопросы, возникшие у нее утром после стычки мужа и жениха-дочери. И на этот раз Георгию не удастся отвертеться и сбежать. «Когда? Где?» — нехотя буркнул муж. Женщина тяжело вздохнула, мысленно повторяя слова собственной матери — Первые 40 лет детства у мужчин самые трудные. И хотя ее Жорику уже куда больше сорока, но подростковый возраст, оказывается, тоже не сахар. Утром, во время беседы с Риком, сохраняя видимость абсолютного спокойствия, проговорила Марфа. «Да не было ничего особенного. Просто указал мальчишке на его ошибки», попытался отмахнуться Трефилов. «Мальчишка? Да?» «А еще молокосос и щенок», — почти ласково проговорила женщина. «А что нет?» — сверкнул глазами ее муж. «Ты вчера с фитографии смотрела, ахала? Обратила внимание на озеро над океаном, что Аленка сфотографировала в последнем рейсе?» «Конечно. Красивое место сюр-э, сюрреалистическое», — произнесла Марфа. «А знаешь, что оно находится? На острове Вагар». фарерского архипелага, того самого, вокруг которого уже год, как война идет. И как мне величать малолетнего ветрогона, что поволок моих детей в зону боевых действий? М удачливым и умным ветрогоном, способным постоять за себя и за свою команду, неожиданно усмехнулась в ответ супруга, чем напрочь сбила настрой заводящегося Георгия, уже готового было взорваться от гнева. ты похоже вчера настолько проникся страхом за детей что не слышал их рассказа об этом рейсе э, -э" опешил тот вот тебе и э, э дорогой промурлыкала марфа благодаря последнему рейсу мальчик не только набрал нужную сумму для покупки земли и постройки собственного дома он умудрился оказать серьезную услугу альбийцам настолько серьезную что те готовы дать ему подданство с правами эсквайра. Это, конечно, не боярин новгородский, но ведь и не сын булочника с Никольской, согласись. И как это должно оправдать поездку Рика в зону боевых действий? То, что вся команда вернулась из рейса совершенно без потерь, без единой царапины на корпусе дирижабля и с огромным прибытком, ты оправданием не считаешь? Вопросом на вопрос ответила Марфа. «Голое везение!» — фыркнул муж. «Расчет! Великолепный дирижабль! Умение и талика удачи!» — поправила его супруга. «Кто мне все уши прожужжал, что истинному капитану должна сопутствовать удача? Не ты ли, дорогой?» «Но риск! Без риска не бывает побед!» — отрезала Марфа. «Это тебе скажет любой воин, как любой купец подтвердит, что без риска не бывает прибытка!» А Рик как раз и воин, и купец, которому хватает удачи и на то, и на другое. Таким зятем гордиться надо. Я бы предпочел гордиться внуками и правнуками, — огрызнулся супруг. А с такими авантюрами моя дочь и ее жених рискуют просто не успеть порадовать меня ими. Лучше бы она вышла замуж за сына булочника. По крайней мере, жила бы спокойной жизнью. «Тогда я тебя порадую», — усмехнулась Марфа. «Ты еще более глух, чем я думала, раз не услышал вчера рассказа самого Рика о его дальнейших планах. Иначе бы знал, что наш зять намерен завязать с карьерой каботажника, осесть на земле Хальбы и вплотную заняться артефакторикой. Кстати, Алена хвасталась, что их ждут на приеме в замке Балендалох. для представления шотландским эрлам, как друзей клана Брюс». «Ну да, и будут эти эрлы смотреть на них, как на выскочек», — буркнул Георгий, с трудом припоминая вчерашнюю беседу, из которой он действительно выпал, едва поняв, куда именно ходил Рик в свой крайний рейс. «На потомка Бельских и дочь, урожденной Шуйской, как на выскочек?» насмешил. Неожиданно резко отозвалась Марфа, Одним гордым поворотом головы, заставив Трефилова вспомнить о непростом происхождении супруги. Наши роды правили в русских землях, когда все эти Брюсы, Стюарты и Маклауды без штанов овец по горам гоняли. Милый, успокойся, вздохнул Георгий они и сейчас без штанов ходят. И только это меня и расстраивает: отпускать дочь в земли варваров, поморщилась Марфа. Но тут же взяла себя в руки и, вздохнув, наконец, решилась рассказать мужу о том деле, которое она начала полтора года назад, когда поняла, что ее дочка не собирается бросать своего непоседливого жениха и закончила лишь месяц назад. Коротко, конечно, и без подробностей, совершенно неинтересных ее далекому от интриг знать и мужу. «Я списалась с Тверской родней, милой». и привезла родовые грамоты на Аленку и Рика, точнее, Кирилла Скуратова-Бельского. Старик Савелий Бельский подтвердил его право на имя, но в Твери видеть мальчишку не желает. Судьба — смешная штука, знаешь. «Не понял», — честно признался Георгий, недоуменно глядя на жену. «Известие о том, что его Марфа после стольких лет молчания — вдруг связалась со своей тверской родней и умудрилась выдавить из желчного патриарха Шуйских родовую грамоту для своей дочери, выбила Трефилова из клеи. А уж новости о Рике, все таки оказавшимся выходцем из рода Бельских, так и вовсе. Эх! Нас обеих, и меня, и Людмилу, изгнали из рода за порочащую связь с простолюдином, а на деле... за то, что порушили планы наших семей, для прочности союза которых мы обе должны были войти в союзные дома на правах жен-наследников. Не вошли, и союз княжеских фамилий так до сих пор и не подкреплен браком. — Людмила... — Это мать Рика? — уточнил Георгий. — Именно, — кивнула Марфа, — Людмила Скуратова-Бельская, дочь главы младшей ветви рода Бельских. «Ирония судьбы! Наши дети закрепят союз семей, вышвырнувших их матерей за порог, словно ненужных хотят!» «Так, может, поэтому они и согласились дать родовые грамоты?» — нахмурился Трефилов. «Может быть!» — легкомысленно кивнула женщина, но, заметив реакцию мужа, покачала головой. «Не переживай, дорогой! Если бы у этих пауков были какие-то планы на наших детей...» Вокруг уже было бы не продохнуть от их конфидентов. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — вздохнул Георгий. «Нам еще только княжьих интриг не хватало».